Марина испугалась. Впервые в жизни. Хотя стреляли и не по ней, она сразу поняла, где-то впереди снайпер противника. Звук выстрелов из винтовки нельзя было ни с чем спутать. Одиночные выстрелы против заполошного рево и пулеметов. И что-то с этим надо было делать. Оппозиция у нее была хорошая. Узкая полка и слева и справа прикрытая валунами. Не было защиты только от огня по фронту, но тут ее защищало то, что она находилась на 40 метров выше противника. В общем, попасть в нее было очень и очень непросто. Снайперская винтовка выстрелила второй раз, но, похоже, не по ней, а вообще в другую сторону, иначе бы она услышала пулю. Или бы не услышала, если бы ей катастрофически не повезло. Свою пулю не слышишь. Надо найти снайпера. Стрельба разгоралась слева, причем разгоралась не на шутку. После того, как захлебнулся станковый пулемет, осталась единственная реальная опасность — снайпер. Даже гранатометчики с РПГ-7 не так опасны, ведь им надо будет подобраться к ней на дальность эффективного выстрела, и остаться у живых при этом. А вот снайпер... Когда заглох станковый пулемет, она, осторожно, стараясь не слишком сильно высовываться из своего укрытия, начала просматривать склону в поисках снайпера, поставив прицел на максимальное увеличение. Она пыталась понять, где снайпер, проникнуть в его мысли. Враг пришел слева, если отсчитывать, стоя лицом горе, на которой они находились. Значит, и снайпер тоже должен находиться слева. Он явно из этой же группы. Хоть и шел не вместе с врагами, но рядом. Опасный противник. Все выстрелы из снайперской винтовки Марина хорошо слышала. Слышала, как заглох станковый пулемет и сделала свои выводы. До станкового пулемета было несколько сотен метров, возможно, даже больше километра. А такой выстрел мог сделать лишь очень подготовленный снайпер. Себя она не считала подготовленной, хотя была очень одаренной. Иногда рождаются дети, у которых глазомер, координация движений, чувство расстояния, умение мгновенно проводить в уме математические расчеты, дар, чувствовать. Полет пули, даны от Бога. Именно такой была Марина. Бог дал ей это. И талант свой она развивала всегда, когда предоставлялась такая возможность. Хотя и не на поле боя, а в тире. В принципе, ее стрелковая подготовка вполне даже позволяла участвовать в Эмболдонском кубке. И сейчас она пыталась применить свое умение на практике. Но для этого ей надо было понять, где скрывается стрелок противника. Метр за метром, выставив на максимальную дальность прицел, она просматривала пространство перед собой, непроизвольно слегка вздрагивая при каждом новом выстреле снайпера. Куст. Куча рядом с ним. Это что, искусно сделанный камуфляж? Не то. Камни. Один за другим камни. Большие и маленькие валуны, сброшенные природой сверху и упокоившиеся на склоне, на террасах, частично вросшие в землю, проплывали перед ее глазами. Но ни за одним из них не было ничего подозрительного. Глубоко вдохнул, выдохнул, чтобы избавиться от мандража, Марина поставила прицел на минимальное увеличение для того, чтобы получить максимальное поле зрения, и начала просматривать всю еще раз. Ей важно было заметить движение. Никакого естественного движения там не было. Где движение, там и залег ее самый главный противник. И тут она его увидела. Снайпер допустил всего одну ошибку, но роковую. У него была полуавтоматическая снайперская винтовка Драгунова, питающаяся из магазина на 10 патронов. Одиннадцатый всегда был в стволе. Отстреляв весь боезапас, он пошевелился, чтобы достать новые магазины и перезарядить винтовку. Он не достал заранее пару магазинов и не положил их рядом с собой. Движение получилось заметным и выдало его. Более того, пошевелившись, он лег не так, как в первый раз. Марина уловила какое-то смазанное движение, мгновенно перевела прицел туда, где оно было. Она не была уверена в том, что ей это не показалось. Но почти сразу она различила рисунок камуфляжа. Снайпер выбрал такую позицию, чтобы быть прикрытым, Но часть ноги до самого бедра была видна, совсем немного и под очень острым углом, но была видна. Пошевелившись при смене магазина, снайпер раскрыл свое местонахождение и дал ей цель. Совсем небольшую, но дал. Марина лихорадочно вспоминала баллистику патрона 300 Винчестер Магнум, винтовка под которой была у нее в руках. Эд заботился о винтовке, как полагается. Она раньше, как представилась возможность, сделала из нее несколько пробных выстрелов и убедилась, что винтовка просто в идеальном состоянии. Хорошо пристреленная, с прекрасным, напоминающим переламывание тонкой стеклянной палочки спуском и прекрасными вручную набитыми патронами. На приклад была надета эластичная лента с записью превышении при стрельбе из этой винтовки на разные дистанции. Американские полицейские и гражданские снайперы часто так делают. И Марина помнила эту колонку цифр наизусть. Эдриан сказал, что для загрузки патронов он применял шведские компоненты норма, олимпийского качества. Лучшие, чем любые американские и очень дорогие. Впрочем, всегда можно сделать это за счет ФБР, Там на стрельбище спецгруппа и столько патронов выстреливается при тренировках, что можно списать что угодно. Проблемы были две. Незнакомая, непривычная, пусть и прекрасного качества винтовка в руках и очень маленькая площадь мишени, в которую предстоит попасть. Но делать нечего, надо было стрелять. Чужой снайпер вполне мог в любой момент понять, что открылся, и сменить позу. Да просто пошевелиться. Марина дожала спуск. Безумная атака африканцев стала для Аль-Мумита полной неожиданностью. Пара маджахедов его джамата подобрались к противнику на дальность броска гранаты. На позициях африканцев вырос черный куст гранатного разрыва. И тут земля перед наступающими маджахедами будто вздыбилась целой полосой разрывов. Альмумид с изумлением увидел, как несколько негров, раненых, в изорванном камуфляже поднялись и с дикими криками бросились навстречу маджахедам, остервенела строча из автоматов. Он выстрелил раз за разом, добил магазин, снял двоих, возможно, даже троих, но больше ничего сделать не мог. Оставалось только наблюдать. Атака десантников оказалась неожиданной и нанесла маджахедам тяжелейший урон. Все они подобрались на дальность гранатного броска, собираясь забросать линию обороны противника гранатами, а потом идти в последнюю атаку, возможно, даже в рукопашную. Но зомбикские десантники их опередили. Сразу несколько, не меньше десятка гранат рванули одновременно, выкашивая осколками озверевших от предчувствия большой крови исламских экстремистов. После этого с дикими криками вперед бросились десантники. Их было немного, но они все еще были опасны. И оставшиеся в живых террористы с истошным воем, поливая огнем пространство перед собой, особо даже не целясь, бросились им навстречу. Кончились патроны, затвор сыто лязгнул в последний раз. «Надо сменить магазин». Альмомед вырогал себя за непредусмотрительность. Поторопившись занять позицию и стрелять по пулеметному расчету, он не выложил перед собой магазины. Теперь надо поворачиваться на бок, доставать из разгрузки магазин, тем самым демаскируя себя. Хотя... от кого? Кафир без своей винтовки, из автомата он его не достанет, его женщина не опасна. Повернувшись, альмумед достал сразу два магазина, один бросил перед собой, отстегнул от винтовки пустой и вставил новый, с десятком блестящих, остроносых, больше похожих на ювелирные изделия патронов. Десять смертей, подвластных легкому движению пальца хозяина. Десять смертей для кефиров, идущих против воли Аллаха. Вставив в магазин, аль передернул затвор и занял позицию для стрельбы. Прицелился, начал просматривать поле боя, чтобы понять, что происходит, и, если возможно, оказать помощь своему джамату. и тут. Он словно провалился в черный, внезапно раскрывшийся под ним люк. В себя он пришел через несколько секунд. Он лежал на каменистой земле, винтовка лежала рядом с ним в импровизированной бойнице. Он выпустил винтовку из рук, и он не понимал, что с ним произошло. Только повернувшись и взглянул на левую ногу, вернее, на то, что от нее осталось, из костей, мяса и тканей, он понял, что произошло. Он не понимал, как это могло случиться, в ушах уже шумело, как при резком снижении самолета. Но следующие действия его были совершенно правильными. У рукава и штанины его камуфляжа были встроены жгуты, поэтому первым делом он нащупал в кармане концы жгута, резкими и сильными движениями затянул так плотно, как только мог, чтобы остановить кровь. А ее он потерял уже и так много. Там, где он лежал, скопилась уже целая лужа. Как же это произошло? Умом он понял, словно кто-то подсказал на ухо. Конец. Вот теперь точно конец. Африка станет его могилой. С таким ранением он не выберется. Вопрос лишь в том, сколько ему еще удастся протянуть. Но то, что он не выберется, Это точно. Слишком тяжелое ранение, слишком большая потеря крови. На Ближнем Востоке он, может быть, и остался бы жив, но здесь, в Африке, нет. Как у кефира оказалась винтовка. Кто его подстрелил? На мгновение, показавшись из-за своего укрытия и тут же нырнув обратно под защиту камня, он все понял. Понял, как страшно он ошибся впервые в жизни. Женщина, прильнув к винтовке и держала его лежку под прицелом. Кефир не был снайпером, снайпером была она. В последнее время Альмумит видел только восточных женщин, покорных, закрытых чадрой, не выходящих из женской половины дома. И забыл, что женщина может быть стрелком снайпером. И еще более метким, чем мужчина. Забыл. И жестоко за это поплатился. Альмумид потянулся к винтовке. Нет, он не собирался стрелять в женщину. Он понимал, что тяжело раненый, и с выстрелом она опередит его. Шанса у снайперской дуэли у него... Максимум один из ста. Женщина свой класс показала. Он просто хотел помочь своим или тем, кто стал для него своими волей судьбы. Альмумид подтянул к себе приклад, собираясь устроиться поудобнее, насколько это было возможно при его ранении, и вдруг замер, боясь даже вздохнуть. В пяти метрах от него в полный рост стоял невысокий, седой, как лунь старик, с жестким морщинистым лицом. В старой зеленой гимнастерке с орденскими планками на груди, опираясь на отполированную временем руками суховатую палку. На груди у старика поблескивала золотистая пятиконечная звездочка, звезда героя Советского Союза. Ее он надевал только на день победы. Не говоря ни слова, старик внимательно и сурово смотрел на лежащего в луже крови Эльмумита, на своего внука Кямала Владимировича Цагоева. Дедушка, ложись. Прохрипел Кямал, распухший язык еле ворочился во рту, голова кружилась. Дедушка, ложись. Снайпер, убьют. Старик осуждающе покачал головой, ничего не говоря и не двигаясь с места. И тут Кемал Владимирович Цагоев, осетинский князь из древнего рода, старший лейтенант российской армии, все понял. Понял, для чего к нему пришел дед, и осознал, что натворил со своей жизнью. — Дедушка, прости, — снова прохрипел Кемал. «Я стал предателем». Старик повернулся и, не говоря ни слова, своему внуку начал спускаться с холма, пробуя перед собой дорогу своей старой сучковатой палкой, с которой никогда не расставался. Его дед был героем. Его отец был героем. А как прожил свою жизнь он? И за что он воевал? Старший лейтенант Сагоев отпустил ее своей винтовки, которая была с ним уже больше десяти лет. Какой теперь во всем этом смысл? Оставалось только одно. Кямал неуклюже повернулся, боясь, что снова впадет в беспамятство и не сможет сделать то, что должен. Достал из кобуры пистолет, поднес к виску. Перед тем, как нажать на спуск, в голове мелькнула мысль, что впервые за много лет он поступает правильно. «Самый страшный суд — тот, который ты творишь сам над собой. Наверное, так. Али тяжело поднялся, опираясь на автомат. Нога болела, словно в нее вгрызался сам дьявол. Голова кружилась. Он наглядел дымящийся, залитое кровью и заваленное кусками мяса пространство перед собой, даже не понимая до конца, жив ли он еще или уже нет. У живых остались немногие. Немногие уцелели под градом осколков, а потом под шквальным автоматным огнем. Две человеческие волны столкнулись на одном выжженном солнце кусочке земли, И столкнулись страшно. С хрипом, с матом, с автоматными очередями в упор. Они били друг в друга длинными очередями в упор, но почему-то не умирали, хотя и видели, что пули попадают в цель. А потом была рукопашная. С ножами, с пангами, с автоматными прикладами, с зубами. Они вгрызались друг в друга со звериной яростью, стараясь вырвать противника из мира живых до того, как это сделает он. Не было ни жалости, ни пощады, ни вообще человечности. Один из зимбабвийских десантников, видимо, тот, кто принял командование после гибели комзвода, получил очередь в живот почти в упор, но, уходя в иной мир, взорвал гранату, искромсавшую осколками и своих, и чужих. У живых после этого боя почти никого не оставалось, был только запах пороховой гари, пролитой крови и опаленного огнем мяса. Юсуф, Ахмед крикнула лис со всех оставшихся сил. Этим двоим своим боевикам он приказал отойти назад и ни во что не лезть, караулить пленника. Теперь пленник был его последней надеждой тащить сюда кефира!» Четверо. Именно столько бойцов осталось от джамата приземлившегося недавно в Зимбабве. Это не считая его и не считая Аль-Мумита. Выстрел. Негромкий пистолетный выстрел прогремел, когда оставшиеся в живых собрались на крохотном пятачке. Ветер донес его с той стороны, где занимал позиции их снайпер. Таким-то звериным чутьем Али понял, что альмумита больше нет. А это значит, что ни одного из них нет в живых. Да, пока они живы, хоть и ранены, но живы. Но все равно они мертвы, потому что провалили задание. Истинную цель этого страшного похода знал только аль но он уже ничего не скажет. А те, кто отдавал приказы, найдут их где угодно. Найдут и живыми снимут кожу за провал. Если только... Если только не спросить Кефира, Ведь Кеофир куда-то шел, а они преследовали Кеофира. Кефир не может не знать, куда он идет. То, зачем он идет, и есть цель всего задания. Как все просто. Всего лишь спросить кефира. И тогда он станет бессмертным. Он, Али Мусави, кто смог выполнить задание даже после того, как погиб его Эмир и четыре пятых из его бойцов. В этом случае он станет. Триумфатором. А если кеофир не захочет отвечать, как же не захочет, ведь у него есть его родной брат? Станет и еще как? Поднимите кефира и снимите с него мешок. Властно распорядился Али, несмотря на боль, он улыбался, потому что знал, что делать. Маджахеды выполнили его приказание. «Слышишь меня, кефир?» — заорала Ли так громко, как только мог. «Смотри, кто у меня тут есть! Там надо поговорить! Спускайся! Иначе я ему голову отрежу, клянусь Аллахом!» Через минуту на террасе горной гряды слева кто-то встал во весь рост и начал спускаться по веревке. Юсуф поднял автомат. «Что ты делаешь, сын шакала?» — прошипел Али, ударил Юсуфа по стволу автомата. «Кефир нам нужен живым до тех пор, пока я не прикажу». «Занимайте позиции, берите кефира на прицел, но не стреляйте». «Мне нужно поговорить с кефиром, а потом я сам его убью». «Если кто-то выстрелит, без моего разрешения я клянусь Аллахом, я отрежу ему голову». «Занять позиции». С высоты я все видел. И страшный бой внизу, где зомбийские десантники свлеснулись в рукопашную с маджахедами. Даже хотел помочь немного общему избиению из своего автомата, но решил не тратить зря патроны. Больше шестисот метров — немало для автомата, да еще и со складным прикладом. Да и патроны тратить смысла не было, их было не так уж и много. Выстрел Марины застал меня врасплох. Я не знал, в кого она стреляла и зачем. И высовываться, помня о снайпере, не хотел. По крайней мере, до наступления темноты. «Что там?» — крикнул я. «Все равно обе наши позиции для снайпера теперь демаскированы». «Я его сделала», — раздалось в ответ. «Кого?» — недоуменно прокричал я. «Снайпера». Ему ногу почти оторвало. Я у него попала. Вот это еще вопрос, попало или нет. И даже если попало, тяжело раненый человек все равно может наделать бед. «Лежи, не высовывайся!» — крикнул я в ответ. «Он может быть еще живым. Где он?» «Слева, 650, чуть ниже меня». «Понял, не высовывайся». Бинокль был со мной, одна из тех вещей, с которой не стоит расставаться. Это бинокль. Выждал минуту, я сначала высунул из укрытия ствол автомата, чтобы снайпер, если он жив, открыл огонь. Но огня не было. Тогда я высунулся сам, принялся искать место его лёжки, каждую секунду ожидая пули. И нашел. Видно было не все, но того, что было видно, мне было достаточно. Крови натекло столько, что было ясно, не жилец. Но он еще шевелился. Я начал пристраивать ствол автомата, чтобы накрыть Лешку очередью. Но тут хлопнул выстрел. «Твою мать!» «Глупо, но, наверное, никогда так быстро я не прятался за укрытие». Пулю не обгонишь, но все равно я поставил рекорд, при этом чуть не разбив бинокль. Автомат, если бы и не был на ремне, обязательно улетел бы в пропасть. Черт! Не слышно пули. Если пуля не попала бы у меня, но пролетела бы рядом, я бы ее услышал. Не мог не услышать, но не услышал. Куда он стрелял? Снова высунулся из-за валуна, послужившего мне укрытием. И каким-то шестым чувством, будто кто-то подсказал на ухо. Понял, снайпер мертв. Понял, что не уйти и кончил себя. Снайпера больше не было. По крайней мере, этот снайпер был обезврежен. Фу, Снайпер один из самых опасных противников на поле боя. Если снайпера нет, значит, можно заняться теми, кто остался в живых после резни. Да побыстрее, пока сюда не сбежалась вся местная армия, пока не появился вертолет. От вертолета нам не уйти, если он появится, хана. А после того, что мы прошли и пережили, проиграть, просто обидно и недопустимо. Эт что за... Не высовывайся, лежи, рявкнул я. Что? Смотри прямо. Я поднес глазам бинокль и не поверил своим глазам. Оставшиеся в живых боевики из группы преследования, а их было пятеро. Трое негровых и двое белых, видимо, арабов собрались на крохотном пяточке земли, прямо посреди того места, где произошло побоище. А шестым был. «Лежи, не поднимайся!» «Ник, это невозможно, он же...» «Черт, Ник, как же так? Как ты туда попал? Черт, черт, черт!» Главарь террористов, высокий бородатый араб в камуфляже, что-то кричал, прикрываясь братом. Что именно, разобрать я не мог, но все было понятно и так надо было спускаться. Первым делом проверил пистолет, достал обычный магазин на восемь патронов и вставил удлиненный на десять. Одиннадцатый патрон был в стволе. Пистолет я вынул из кобуры, засунул на спине за ремень с взведенным курком и снятый с предохранителя. Было опасно, что при спуске можно его выронить, но другого выхода у меня не было. В карман сунул гранату. Последнюю. Вот и все. Спустился на карниз, где залегла Марина, повернулся к террористам лицом, скинул глазам бинокль и, делая вид, что рассматриваю террористов, заговорил. «Видишь?» «Да», — коротко ответила Марина. «Тогда слушай и не высовывайся. Вообще замри». В одиночку я ничего не сделаю. Вдвоем с тобой, скорее всего, получится. Поняла? Да. Живыми они нас не выпустят. Ни тебя, ни меня, ни его. Попытаются узнать, куда и зачем мы идем, а потом убьют. Может быть, оставят одного из нас, как проводника. Когда дойдут, убьют и последнего. Жалости от них не дождаться. Это террористы. Поняла? Да тогда смотри. Видишь валун метров пятнадцать от того места, где они стоят? Да. Я пойду туда, Стану рядом с ним чуть дальше. Как только я пройду, начинай счет. Досчитаешь до ста, стреляй. Видела, где остальные залегли? Да. Вот и хорошо. Удачной охоты, моя амазонка. Последнее я сказал, уже спускаясь по веревке вниз. Али чудовищным усилием воли приказал себе не обращать внимания на боль. Перевязать себя было некогда, наложить жгут тоже. Что-то теплое медленно текло вниз, по коже пропитало штанину, но он приказал себе не обращать на это внимания. Маджахида убить невозможно, если он идет по пути Аллаха. «Аллах велик!» Прикрывшись связанным кефиром, он ждал, держа в руке пистолет. Он видел, как кефир спускался по веревке, как он вступил на землю. Спустившись по веревке, он демонстративно отбросил автомат в сторону и медленно пошел вперед в их сторону. «Эмир!» — у него, кажется, пистолет за спиной. «Я видел!» Ахмед, снайпер группы, видимо, сопровождал кефира стволом винтовки и решил предупредить и мира о возможной опасности. Не стрелять, рявкнул ли Не стрелять! Что может сделать Кефир, даже если у него пистолет, один против пятерых вооруженных и опытных маджахедов, среди которых есть даже снайпер? Да у добавок брат кефира у них в заложниках. Да хоть два пистолета. Пусть подходит ближе. Кефир шагал спокойно и уверенно, и в душе у Али вдруг ворохнулась злоба. Это он столкнул их с десантниками и заставил их попасть в засаду, которая предназначалась для него самого. Это он убил весь Джамаат Абдалы. Это он забросал их гранатами ночью. И только Аллах уведома, кровь, скольких его рабов, обогрила руки этого неверного. Многих, если учесть, что он воевал, таким воинам, как этот кефир, можно стать только долго и жестоко воюя. А сейчас он идет по чужой земле, как по своей. Али, подавив позыв поднять пистолет и выстрелить в кефира, Сначала нужно задать ему несколько вопросов и только потом убить. Али представил, с каким наслаждением он сделает это. «Стой!» — крикнул он, когда до Неверного оставалось метров двадцать. Неверный остановился. «Где твоя женщина, Кефир?» «Женщина? Зачем тебе женщина?» — ответил Кефир. «Это дело между нами, между мужчинами». Разве Маджахед должен воевать с женщинами на пути джихада? Двадцать два. «Что ты знаешь про джихад, грязный кефир?» — оскалившись подобно волку, выкрикнул Али. «То, что я убил немало тех, кто шел по этому пути. То, что сегодня я убью тебя». «Как он смеет! Как он смеет!» «Заткнись, иначе я убью его!» Узревела ли тыкая брата кефира стволом пистолета в спину. В ярости он даже не заметил, как кефир сместился немного влево. 48. Куда ты шел, Кефир? С твоим ранением тебе туда не дойти. презрительно бросил кефир. А твои люди убьют тебя, как только узнают, куда и зачем я иду. 65 — Я дойду, даже если мне придется всю дорогу ползти. Куда ты идешь? Или я отстрелю твоему брату голову? Он ведь твой брат. — Это в Конго. — Так отстрели. Ты думаешь, я сильно расстроюсь? — Восемьдесят. — Мой брат и я — наследники большого состояния. Мы его унаследовали на двоих. — Девяносто два. — Убей его, и ты мне окажешь сто. За все время оленей видел, чтобы человеческое существо так быстро двигалось. Только что кефир спокойно говорил и вдруг превратился в какое-то расплывчатое пятно, в вихрь. Одновременно по ушам ударил звук дальнего винтовочного выстрела. Ахмед не понимал своего эмира, хотя и не сомневался в его правоте ни на минуту. Все это время он держал под прицелом своей винтовки спускающегося с горной кручи Кефира и мог легко убить его или только ранить, но в любом случае он был бы менее опасен. Да и отомстить надо, ведь он убил немало братьев. Но мир строго-настрого приказал не стрелять. И Ахмед выполнил этот приказ, хотя и держал Кефира постоянно под прицелом. Кефир остановился в паре десятков метров от Эмира и о чем-то заговорил. У Эмира в руках был пистолет, а Ахмед знал, как Эмир умеет стрелять. Секунда тянулась за секундой, медленно, как тонкая струйка меда. И тут вдруг Кефир с поразительной скоростью метнулся в сторону, одновременно уходя в перекаты, и выхватывая пистолет. Тот самый пистолет, что Ахмед видел у него за поясом. Ахмед начал выбирать свободный ход спускового крючка своей винтовки, и тут... Будто звездное небо вспыхнуло у него прямо перед лицом, перед глазами. мириады ослепительных звезд бросились ему навстречу. Как я и предполагал, меня они недооценили. Скорее всего, пистолет они у меня все же увидели, но решили, что я ничего с ним не смогу сделать. Как же один с пистолетом против пятерых с боевым автоматическим оружием? Не вариант. И жестоко ошиблись. Американцы вообще умеют стрелять из пистолета лучше всех. Это нация, которая родилась с пистолетом в руках. Близко к нам израильтяне, кубинцы... Некоторые латиноамериканцы, и, пожалуй, все. Это не ремесло, это искусство, которое рождалось на пыльных улицах Дикого Запада, когда один уходил, а другого уносили. Никаких идиотских дуэльных однозарядных пистолетов, только самое эффективное оружие, какое только могло быть в то время. Так в крови и пороховом дыму Рождалась нация стрелков-ганфайтеров. А у спецгруппы ФБР обучение стрельбе из пистолета было поставлено на таком высоком уровне, на каком оно только могло быть. Стреляли по-всякому. С движущейся платформы на звук, в дыму, в темноте, в противогазе, на бегу, в падении, в перекате. Взяв в руки специальные пинтбольные, очень похожие на настоящие пистолеты до да одури, до да синяков, отрабатывали ближний огневой контакт. Профессионал против профессионала. Реальный бой, совсем не похожий на стрельбу по листам бумаги в тире. Боец группы освобождения заложников должен был уметь высадить всю обойму, причем точно в цель и по разным сложным мишеням пока обычный полицейский стрелок только успевает навести оружие на цель. Таковы были требования, и мы им соответствовали. Падая, я выхватил оружие, свое родное, как влитое, лежащее в руке. Крок был взведен, предохранитель снят, тем самым я сэкономил несколько долей секунды, хотя и рисковал случайным выстрелом. Марина тоже выстрелила. Но террорист продолжал стоять, он поднимал пистолет, причем быстро. Еще не успев упасть, я выстрелил в падении, и голова террориста взорвалась кроваво-красным облаком. Пуля попала именно туда, куда я и хотел. Чуть выше переносицы, мгновенно разрушив мозг. Террорист начал падать. «Ложись!» Тело грохнулось на землю, сила инерции сама увлекла в перекат. Перекатываясь я по памяти, уже не обращая внимания на Ника, дважды выстрелил по тому самому месту, где должен был скрываться еще один террорист. Благо он скрывался не за валуном, а за кустарником. Что-то тяжелое повалилось на землю, грузно и шумно, подобно наполненному Маисом мешку. Раскатисто хлопнул еще один выстрел снайпера. Марина продолжала стрелять. Четверо. Где еще один? Очередь разорвала землю совсем рядом, осыпал меня кусками земли. Земля, выбитая пулями, хлестнула меня по лицу, по глазам. Резкая боль, ничего почти не вижу. Зараза. Выхватил гранату, зубами выдернул чеку и по памяти, примерно прикинув, откуда могли стрелять, бросил, перекатился и застыл. Грохот. Выворачивающие душу наизнанку виск стальных зазубренных осколков, крик и еще один снайперский выстрел. «Черт!» В Себя пришел через пару секунд, показавшуюся парой минут. Кулаком протер глаза, резала их немилосердно. Держа пистолет на готове, осторожно поднялся, готовый среагировать на любую угрозу, ответить выстрелом. «Ник!» «Братишка!» «Твою мать!» «Черт, ты козел!» Я протянул руку и буквально дернул его вверх. «Ты как?» «Как из мясорубки». «У кого ключи от наручников?» «Торцового этого, бородатого, в кармане». «Зараза!» Я наклонился, чтобы обыскать карманы. «Ложись!» Сильный толчок в спину, стальной вихрь автоматной очереди. Унезапное нападение. Это упражнение отрабатывалось у ГОС до автоматизма. Нападение с фронта, с тыла, с фланга. Нападение нескольких противников. Нападение противника, прикрытого заложниками. И тем не менее, я расслабился. Расслабился, забыл простое правило морпехов. Задание выполнено только тогда, когда ты доложил командиру о выполнении. И проиграл. Один из духов оказался живым. В этой жестокой рукопашной схватке, когда рвались гранаты и автоматы били в упор, один из духов получил контузию и тяжелое ранение от близкого взрыва гранаты. Потерял сознание, но ненадолго. — Сука! Ненадолго! В автомате террориста оставалось буквально несколько патронов, и он высадил их одной очередью, веером на звук, на разговор кеофиров. Про засевшего на скале снайпера он не знал, да и кеофиров почти не видел. Глаза заливала кровь. Его единственной целью было забрать с собой на тот свет хоть кого-то из неверных. Ведь тогда, как говорил ему Мула, Он попадет в рай, как шахид, павший на пути святого джихада. Я даже не видел, что произошло. Брат толкнул меня так, что я не удержался на ногах и полетел на землю, падая на того боевика, которого только что застрелил и у которого искал ключи. А моя рабочая правая рука была занята тем, что я искал ключи в его кармане. И даже пистолет я уже не переложил в левую руку. С нее я стрелял почти так же хорошо, как и с правой. В группе освобождения заложников все были двурукими, а чисто автоматически вернул в кобуру. Еще падая, я успел оценить ситуацию и слегка повернуться, чтобы упасть на бок, а не на живот. Из такого положения легче стрелять. Упал на мягкое, на тело подстреленного боевика. Тотчас перекатился, чтобы им прикрыться, рука метнулась к кобуре за пистолетом. Террорист, высадив оставшиеся у него патроны, начал подниматься с земли. Вид у него был устрашен. Залитая кровью, разорванная осколками гранаты снаряжения, длинная черная борода, заляпанная кровью и грязью лицо. Поймав террористов в прицел, я судорожно даванул на спуск. Но моя пуля ударила его второй. Марина меня опередила. Ник лежал на животе, совсем рядом. Три опаленные дыры на спине, на камуфляже, сочащиеся черной кровью, сказали мне все, но я не верил. Не хотел верить. Не хотел. Он увидел террориста первым и среагировал, сделал все, что мог. Те пули, что предназначались мне, попали в него. Отбросив пистолет, я вставил ключ в замок наручников. Почему-то это казалось мне на тот момент самым важным — снять наручники. Это мой брат, и он не должен был быть в наручниках. Не должен. Просто не должен, и Все. Он свободный человек на своей земле, и никакая тварь не должна надевать на него наручники. Сняв наручники и отшвырнув их в сторону, я перевернул брата на спину. На его лице застыло какое-то насмешливое выражение. Так он улыбался, когда придумывал какую-нибудь пакость. А потом я просто уселся рядом с ним и положил его голову к себе на колени. Закрыл глаза. Надо было что-то делать, надо было уходить. В любой момент могла появиться вертушка и расстрелять нас из пулеметов. В любой момент могло появиться подкрепление. Но мне было все равно. Я сидел и тихо, волчьи выл. Человек вообще не должен издавать такие звуки. Я даже не знаю, как у меня получалось. «Черт, братишка, как же так? Как же так?» «Этого не должно было произойти. Зачем ты сюда пошел? Зачем мы все сюда пошли? За этим? Чего нам не хватало? Зачем?» «Будь проклята эта земля, что требует крови, будто молох!» Будь проклята, эта бесплодная земля, что не дает урожая и никогда не напитается, никогда не насытится кровью. Будь она, черт побери, проклята. Этот континент отнял у меня маму, сейчас он отнял у меня двоюродного брата. И что с этим делать, я не знал. Если бы не Марина, на том бы наше путешествие и закончилось бы. Я бы просто сидел и ждал, пока над полем боя появится вертушка, пока она не высадит десант. А что сделали бы солдаты, когда еще пару дней назад они беседовали с теми, кто сейчас лежит здесь в виде обгорелых кусков мяса? Будь оно все проклято. Этот крест не по мне. Видимо, Марина уже смирилась со смертью брата, да и не было ее тут рядом, когда это произошло. Отхлестав меня по щекам с неженской силой, она привела меня хоть в какое-то чувство. И приняла командование. Пока она спускала с горной кручи наши вещи, идти она решила тропой, которую теперь была свободна. Я похоронил Ника. Как мог. Нашел ложбинку, положил туда его. Сверху наломал ветки и камни, которые я смог сдвинуть с места. Копать могилу, да еще в такой каменистой земле, не было ни времени, ни сил. Получился этакий курган, какой некоторые народы строили для своих вождей. Ник любил эту землю, и сейчас она приняла его. Навсегда. Трижды выстрелил в воздух из пистолета. Он пал в бою и должен быть похоронен с воинскими почестями. Прощайник, ты сделал для этого проклятого континента все, что мог. А что не смог, то не в людских силах. Надо было уходить, любой ценой добраться до границы с Конго и как можно быстрее. Придется идти всю ночь, чтобы оторваться от возможной группы преследования. Африканцы ночью за нами не пойдут, а вот днем с лихвой наверстают упущенное. Марина уже спустилась, притащила оба рюкзака. Пошли, шевелись. В глазах ее горел какой-то незнакомый мне раньше, словно лихорадочный огонь. Я послушно навьючил на себя рюкзак, надел на себя ремень автомата. Хотя появись передо мной даже в пяти метрах тот самый Али, он из мертвых, я не был бы уверен, что в него попаду. Марина с деловым видом закрыла колпачками линзы прицела, укрепила винтовку у себя на рюкзаке сзади. Прошла несколько метров, огляделась по сторонам и нашла то, что искала. Ручной пулемет Дегтярева и три запасных диска к нему. Совершенно спокойным лицом забрала все это. Пулеметчик был почти разорван пополам. Разгрузка с дисками была темно-коричневого цвета от крови, но это ее ничуть не беспокоило. «Давай, пошли!» Я послушно, передвигая ноги, как автомат, последовал за ней.